Глава 107. Папа настоял на том, чтобы оплатить перелёт Акселя в качестве благодарности за то, что он присматривал за моей мэй Кару с семьёй проводят месяц во Франции, но они приедут в Берлин вчетвером, чтобы встретиться с нами на выставке. И каким-то образом мне удалось закончить портфолио, серию работ, которой, мне кажется, мама бы гордилась. Мы втроём занимаем в самолёте целый ряд. Папа у прохода, аксель в центре, а я у иллюминатора. Я думаю о рисунках, аккуратно уложенных на полку для ручной клади в специальной папке. 22 часа до открытия выставки. Самолёт под углом поднимается в небо и несётся сквозь воздух. Сила давления вжимает нас в спинке кресел. Я беру акселя за руку, и поворачиваю лицо к иллюминатору. Под нами съёживается земля. Машины сначала как игрушечные, потом как муравьи, а затем и вовсе исчезают. Мимо проносятся хлопковые клочки облаков. Мы прорезаем путь через их слои. Самолёт выравнивается, и мы попадаем в невероятно яркое пространство синего. Самолёт заваливается то в одну, то в другую сторону — И я борюсь с силой гравитации, вжимаясь лицом в стекло иллюминатора. Я успеваю заметить облака внизу и уголок тени нашего самолета, по форме напоминающий птицу.